выдохнул вор. «Мне в Москву теперь нельзя. Дуля и бол, что у Баграта в заложниках остались. Все, братве, про мой сговор с Валдыка расскажут, если тот их выпустит. Меня и так порешат». Демир с прищуром смотрел на Ферзя. «Решай, старик!» — повторил вор. «Клятва для кочевников — священный обычай. Без собрания тут не обойтись. Верзелы могут быть против такой сделки». «Так убеди их!» Ферзь приподнялся и скривился от боли в плече.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 Он попробовал поставить себя на место Демира и не нашел ответа. Оставалось только дождаться, когда твари озвучат свое решение. Яркий, пышучий жаром солнечный шар всплывал над городом. Из трещин в асфальте и заброшенных коллекторов струилась Марева. Над развалинами клубилась блеклая дымка. Москву окутывал зной. «А ведь сейчас только утро», — подумал Архип и расстегнул куртку. Под броней в отсеке Тевтонца было еще жарче, чем на улице. Глава клана сдвинул защитную шторку над амбразурой в задней дверце и уставился на набережную. Вдоль обочины, там, где рынок примыкал к дороге и раньше стояли палатки торговцев, было многолюдно. Группами сидели, а где-то спали вокруг потушенных костровищ, бедняки из нищих кварталов, ремесленники и прочий люд, искавший защиты под стенами храма. Внутрь их не пускали, ни к чему монахам-дармоеды и разносчики инфекций. «Беженцев-то сколько, Юл, ты погляди!» — сказал Архип, оборачиваясь к Медведковскому. Тот не откликнулся. Сидел, не сильно сдавливая пальцами обезображенный ожогом левый глаз. Архип отвел взгляд, отодвинулся подальше, представив, как из-под набрякших, слипшихся век над глазницей Юла вот-вот брызнет гной и сукровица. «А там вон и чего!» — управляющий машины Грива махнул вперед. «Хозяин, мне что делать-то? На них править или...» Он замолчал, невольно придавив педаль тормоза. Тевтонец дернулся, на крыше вскрикнул кто-то из башмачников, чуть не слетев на мостовую. По броне стукнули пару раз прикладом, потом в раскрытый люк наверху просунулась голова Козьмы. «Куда прешь, Грива? Ослеп!» Дорогу, аккуратно против маловаренной башни, монахи заградили железными конструкциями. Их было три. В каждой четыре ежа чугунных швеллеров, приваренных к длинной ржавой балке, опутанной колючей проволокой. Заграждения стояли уступом, перекрывая набережную так, чтобы машина не могла быстро подкатить к воротам храма. Тут любой водила снизит скорость. Слева ведь маловарня, справа река, а между заграждениями можно проехать только по змейке. Чуть в стороне, за последней конструкцией, виднелся сложенный из мешков с песком приземистый редут, за которым маячили жрецы, держа на изготовку трехлинейки с примкнутыми штыками. «Тормози, Грива!» — сказал Архип. Распахнул дверцу и спрыгнул на дорогу, когда машина остановилась. С крыши слез Козьма, из отсека выбрался Юл. Он сдвинул на глаза соломенную шляпу, лицо уже спрятал под длинной косынкой, связав концы узлом на затылке. Рыкнув движком, в пяти шагах позади замер второй кевтонец. Беженцы, все это время наблюдавшие за башмачниками, стали подтягиваться к дороге. «Грива!» — позвал Архип. И когда водила, заглушив движок, выглянула с кабины, приказал. «Ты за старшего! К сендерам никого не подпускать! Все слыхали!» Он нарочито громко произнес две последние фразы, чтобы беженцы, вышедшие на дорогу, их услышали. Сидящие на броне башмачники закивали. Несколько бойцов спрыгнули с крыши, встали сбоку от машин, образовав неровный строй. козьма берите ящик, а за мной!» Архип быстро пошагал к заграждениям. Из редута навстречу вышел высокий жрец. Поднял руку, хотел окликнуть его, но признал Архипа, а тот жреца. Крючковатый нос, вытянутое лицо. Бережной стоял Тура. Это была удача». Голова клана оглянулся, подал условный знак Казмеи Йолу, тащившим тяжеленный цинк, и замедлил шаг, подходя к жрецу. Тура смотрел на Архипа свысока, растянув губы в недоброй усмешке. Выражение на его лице говорило «Вот возьму сейчас и не пущу тебя в обитель, башмачник». Архип припомнил свой визит в октагон и пояснение мастера Федора, касавшееся службы на заставе. Жрецы тогда несли ее согласно осадному расписанию. По всему было видно, что и в храме теперь особое положение, что даже заграждение на набережной установили, укрепления выстроили, и во всякого, кто нос ближе, чем дозволено, к обители сунет, стрелять начнут. «Приветствую, жрец! Лавр с тобой?» начал с ходу архип. Тура удивленно заломил бровь. Взявшись обеими руками за пряжку на широком ремне, развел локти в стороны. Положив левый на рукоять дубинки, висящий в петле у бедра, правый на револьвер, торчащий из кобуры. «На конь тебе сдался!» С вызовом ответил он. «Ну...» Архип оглянулся на подходящего к заграждению Юла с Козьмой. «Поговорить хотел». «Скажи мне, чего надо, передам». «Там мне не особо к спеху». Глава клана отмахнулся. «Но лучше до встречи с Альмаром, а то по дороге в Копотню не до разговоров будет». Турах мыкнул. «Мы-то в храме остаемся». Козьма с Юлом бухнули цинк на мостовую, звякнул навесной замок на крышке. «Что внутри?» Жрец мотнул головой на ящик. «Монета». Архип отвернулся. козьма открой!» Бригадир отомкнул ключом навесной замок, откинул крышку. В квадратных ячейках внутри ящика лежали мешочки с деньгами, в некоторых кожаные пеналы, которые Гуго, отвечающий за казну клана, почему-то всегда называл непонятным словом тюба Монеты внутренних прилегали одна к другой, отчего пеналы со стороны походили на толстые динамитные шашки. тура шагнул к цинку, заглядывая в лицо к Юлу, потом стрельнул глазами в козьму и опустился на корточки. Бригадир покосился на Архипа. Тот лишь кистью слегка дернул, мол, пускай жрец сделает, чего захочет. Не суетись. Тура взял одну тьюбу, взвесил на руке. Поднеся к уху, тряхнул и после промял пальцами обертку из кожи, нащупывая монеты. Потом бросил обратно. Достал мешочек, где звякнуло серебро. Другой, в нем тоже прозвенела монета. «И зачем это все?» Тура выпрямился, положив ладонь на рукоять револьвера. «Как зачем?» Архип удивленно уставился на него. «Наша доля Эльмару? Башмачники в союзе с Орденом. Ты будто не знаешь». Жрец не ответил. «Пусть кто-нибудь из монахов людей моих клавру сопроводит», продолжил Архип, утирая пот с лица. «Чтобы он деньги принял, пересчитал и со старостой запись оставил». Туран нахмурился. «Допускать посторонних в храм не велено. Жрецы сами ящик». Он замолчал, увидев, что Архип качает головой. «Нет». Глава клана подцепил носком сапога крышку и захлопнул ящик. «Запирай, Казьма!» Архиптека повернулся к туре. «Тут денег прилично, поэтому...» — он развел руками. «Сдадут только лавру и в присутствии старосты. Или ты в покое Ильмара предлагаешь прогуляться, потом обратно? Оно тебе надо?» Жрец засомневался, но лишь на мгновение. «Некрос с тобой!» — бросил он. «Пошли!» Развернулся и быстро зашагал к храму. Проходя мимо редута, кликнул по именам двоих жрецов-карателей. Один забежал вперед, стащив с плеча винтовку, второй пошел позади башмачников, держа оружие наперевес. Хитрость с сработала. Трое башмачников в сопровождении жрецов прошли через ворота в храм и пронесли ящик. Поднявшись на балкон под каменным изваянием зачинщика Прилепы, Тура приказал первому жрецу проводить архипа в покое ильмара потом разыскать старосту, а сам повел Юла с козьмой через плацк навесом для машин. Там было оживленно. Пока глава клана шел к храму, Он успел насчитать десяток подготовленных к выезду тевтонцев, которые выстроились в колонну перед северными воротами. Еще вокруг четырех машин суетились механики. Тяжелый самоход с рокотом выкатился из-под навеса и пристроился в хвост колонны. «Да, Орден — это сила!» Архип прикинул численность жрецов в конвое и поежился, хотя на улице было жарко. Но давать обратный ход уже поздно. Теперь все зависит от разговора Юла с Лавром. Он сжал кулаки стараясь унять нарастающую дрожь в пальцах и утер рукавом холодную испарину на лице. Сопровождавший его жрец распахнул уже знакомую дверку в южной стене обители и шагнул в темный коридор. На подъезде к Капотне творилось что-то непонятное. Немного в стороне от жилого сектора между заставой и заводом вырос палаточный лагерь. Вик, притормозив, направил сендер вдоль границы некрозного пятна. Вчера на пустыре даже намека на палатки не было.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 Неизвестно, какие сейчас правила установили нефтяники на въезде. Может, пропуска ввели особые или пароли? Вик вспомнил, как Ильяс провел его на территорию королей, показав жетон калеке-клопу, сидящему в проходной будке. В общем, надо ехать на завод и разобраться в ситуации. Потом действовать. Его ждет Кристин. Чего еще надо? Мотор чихнул, когда Вик сильнее надавил на газ. Зазвенели клапана под капотом, из выхлопной трубы вырвалось облако едкого дыма, мгновенно окутавшего сендер.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 Вик хмыкнул. «Чего так уставились?» Кремжал нахмурился, зажав палку локтем, оттянул большим и указательным пальцами нижнюю губу, а средним потер кончик прямого длинного носа. «Ты точно не желаешь купить чайник, наполненный свежесваренным кофе?» Он отпустил губу и сверкнул глазами. «Еще могу предложить хорошую пьезозажигалку на газе. пламени не гаснет, если...» Вик покачал головой и опять улыбнулся. «Мне свечи нужны и подшипник на заднее колесо». Торговец повернулся к молу. «Ты слышал, Рамзес, или мне мерещится?» Мол никак не отреагировал, и Кремжел воскликнул. «Некрот тебе в копыта! На него не действуют наши уговоры!» странный вы оба!» Вик взял из багажника разводной ключ, монтировку и обошел машину спереди. Просунув пальцы под капот, приподнял крышку. «Говорю уж, нет у меня денег, и сменяться не на что!» Подперев крышку монтировкой, он склонился над мотором. Подергал провод, который соплей висел на аккумуляторной клемме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 да и подходящие тары тоже. «Откуда путь, держите, пан Кремжил?» Садясь на заднее сиденье, произнес он. Достал тряпку и принялся протирать детали. Торговец ответил не сразу. Вид у него был потерянный и озабоченный. Кремжил подвигал круглым подбородком хмуря высокий лоб. Потом его лицо разгладилось. Дернув головой, он скинул шляпу, которая повисла на длинном шнурке за спиной. Пригладил седые волосы на висках и неохотно произнес. «С самого моста!» ого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 Вик не выдержал и выглянул из-за капота. мол головой прижал торговца к сендеру. Крымжал согнулся, обхватив Рамзеса за шею правой рукой. Плюясь проклятием, издавил изо всех сил и взмахнул левой, которую прятал в кармане. Вместо кисти на солнце блеснула железная культе. Каркас из металлических стержней, как у Георга. Только внутри широкая труба, напоминающая ствол штуцера. Срезу снизу подходили два изогнутых латунных патрубка. На концах их плясали язычки синего пламени.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 но он и слушать не хотел о возвращении вертикальный город. Тупой механизм. Кремжелл с хрустом сжал кулак, замахнулся, но бить отключившееся животное не стал. Рожа пальцы погладил его по шее и прошептал. «Прости, Рамзесик. Я разощу в этой грёбаной пустоши рабочий компьютер и все исправлю. Перенастрой чип, загружу в твою память новые файлы, сотру дурацкое задание». «Кто вы такие?» — спросил Вик севшим голосом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 Слово «странник» Кремжел сказал по-особому, будто оно было ключевым в предложении. А ведь так звали в миру Каспера-старшего. «Согласен, пан Кремжел. Начинай!» «Хорошо!» — кивнул торговец. «Только отъедем с дороги, а то скоро здесь появятся бурильчики Нам лишние уши ни к чему!» Вик даже не удивился прозорливости Кремжел. Сил хватило только на то, чтобы забраться на сиденье. Управлять сендером он пока был не в состоянии. Руки дрожали, равнина серо-бурым пятном расплывалась перед глазами.